Параграф 27. Если из всех предшествующих соображений о силах природы и их проявлениях нам стало ясно, до каких пределов может идти объяснение из причин и где оно должно кончаться, если нежеланием впасть в нелепое стремление свести содержание всех явлений на простую их форму, то мы будем в состоянии определить вообще, чего должно требовать от всей этиологии. Ее дело отыскать ко всем явлениям в природе причины, то есть обстоятельства, при которых такие явления всегда наступают. Затем она должна многоразличные, при разнообразных обстоятельствах явления привести к тому, что действует во всяком явлении и предполагается при причине, к первобытным силам природы, точно различая, зависит ли различие явления от различия силы или только от различия обстоятельств, при которых сила проявляется. Я одинаково избегаю считать проявлением различных сил проявление одной и той же силы, только при различных обстоятельствах, как и наоборот считать проявлением одной силы то, что истекает из различных сил. Для этого нужна непосредственно сила суждения. Поэтому так мало людей способны расширить в физике взгляд, но все способны расширить в ней опыт. Леность и незнание склоняют к преждевременной ссылке на первобытные силы. Это высказывается с преувеличением, сходным с иронией, в сущности и индивидуальности схоластиков. Способствовать возвращению к нему совершенно не в моем намерении. Там, где требуется физическое объяснение, настолько же невозможно ссылаться на объективацию воли, как и на творческую силу. Ибо физика требует причин, а воля никогда не может быть причиной. Ее отношение к явлению не подчинено закону основания, напротив, что само в себе воля, то с другой стороны существует как представление, то есть явление. Как такое, оно подчиняется законам, составляющим форму явления. Так, например, каждое движение, хотя оно постоянно, проявление воли, имеет, тем не менее, причину, из которой его можно объяснить по отношению к известному времени и месту, то есть не вообще по его внутреннему существу, а как отдельное явление. Эта причина движения у камня механическая, у человека мотив, но не быть она не может. Напротив, общее, присущее всем явлениям известного рода, то, без предположения чего объяснение через причины не имело бы ни смысла, ни значения, это-то и есть общая сила природы, которая в физике должна оставаться как скрытое качество, так как тут этиологическое объяснение кончается, а начинается метафизическое. Цепь причины действий никогда не прерывается первобытную силу, на которую приходится ссылаться. Она никак не восходит к ней, как бы к первому своему звену. А ближайшее звено цепи, настолько же, как и отдаленнейшее, уже предполагает эту первобытную силу, без которой ничего объяснить не в состоянии. Ряд причин и действий может быть проявлением самых различных сил, коих последовательным проступлением в видимость оно руководит, как я это объяснял примером металлической машины. Но различие этих первобытных, друг из друга невыводимых сил, нисколько не прерывает единство означенной цепи причин и связи между всеми ее звеньями. Этиология природы и философия природы никогда друг другу не мешают, напротив, идут рядом, с различных сторон наблюдая один и тот же предмет этиология дает отчет в причинах неизбежно приведших отдельное подлежащее объяснению явления и указывает как на основании всех своих объяснений на общие силы Деятельный во всех этих причинах и следствиях точно определяет эти силы, их число, их различия и затем все действия, в коих каждая сила, сообразно с различием обстоятельств, выступает различно, постоянно верное свойственному ей характеру, который развивает по неуклонному правилу, называемому «законом природы».